Глава 71. Ответь ему, Сури. За спиной стоял Эндер, поигрывая клинком. Ты, Гарльд, трус, испугался маленькой девочки, а теперь валишь вину на своих холопов. Гарльд зарычал, схватил меч, вскочил и бросился на Эндера. Секунду промедлил, удивленно вглядываясь в лицо сияющего, и нанес удар. Да неужели, Сури, вскричал князь, делая выпад. Ты так скучала по мне, что нашла двойника? Возвращайся. Зачем тебе никчемная копия, когда у тебя будет оригинал? Гарлд, ты даже на его копию не тянешь, прокричала в ответ, с замиранием сердца следя за мельканием клинков. Останови бой и убирайся. Сжав кулаки, молилась Светлой богине о жизни Эндра. Мужчины выбрались на дорогу, поднявшаяся пыль закрыла обзор. Слышались ругательства, хриплое дыхание, гортанный рык, звон железа. Кто-то из мужчин вскрикнул. Я плюнула на правил, рванула в гущу битвы спасать любимого. Но не успела спуститься к дороге, как яркий белый свет разорвал небо, ослепив на мгновение. Звон металла стих. Стало необыкновенно тихо. Птицы, насекомые замолчали. Казалось, сам ветер замер в листве, чего-то ожидая. Храм темного Бога это там полыхнуло. Пыль осела, и оба мужчины, застыв на месте с обнаженными мечами, смотрели в сторону города. Эндер указывал на темную громаду храма. Над чёрной крышей закатное оранжевое небо прорезал сотканный из чистейшего белого цвета столб, на высоте расходящийся широким веером. Стиснув кулаки на груди, со страхом и восхищением следила за величественным зрелищем, с удивлением замечая, как голова наполняется неясными, тихими звуками. Постепенно среди нарастающего шума я начала различать голоса, множество прекрасных, нежных и тонких, как хрустальные перезвоны голосов. Они звали меня, искали, просили откликнуться казались такими слабыми и беззащитными, как дети, но интуиция вопила не откликаться на зов, молчать. Эндер, ты слышишь голоса? испуганно воскликнула, повернувшись к любимому. Они ищут, зовут. Эндер оглянулся, в глазах мужчины была растерянность. Нужно вернуться в город. Что это, светлая богиня? прошептал Гарл, указывая на сверкающую стайку сгустков света, опустившуюся с небес. Я с испугом следила за искорками, кружащимися перед носом. Зов тысяч тонких голосов усилился. Хрустальный перезвон разрывал голову изнутри. Это невыносимо. Я сжала виски и закричала от боли. Эндер очнулся и бросился ко мне, схватив за руки, он с беспокойством заглядывал в лицо, убирал мои пальцы, пытающиеся расцарапать виски. Что-то кричал. Сквозь пелену слез я успела заметить, как странные искорки, кружась, словно снежинки, оседают на лице, руках, теле сияющего. Чужой вопль боли заставил оглянуться. Гарльд отбивался от окружавшихся словно мотыльки белых огоньков. Несколько искорок прилипли к рукам, сидели на лице, они меняли цвет на ярко-алый и стремительно увеличивались в размере. Выпученными от страха глазами Гарльд пытался согнать непрошенных пришельцев. Пальцы Гарльда проходили сквозь алые шары света, не причиняя им вреда. Рядом Эндер вскрикнул от боли. На месте лица у мужчины появилась сияющая маска из светящихся сгустков красного цвета. На тело опускались новые искорки присасывались и темнели, наливаясь багрянцем. "Сури, беги!" крикнул Эндер, безуспешно пытался согнать сияющие сгустки. "Оно забирает магию и силы". Едва ориентируясь от боли, сделала пару шагов к мужчине в попытке помочь, когда Эндер вскрикнул и захрипел, из сияющим алым груди торчал кончик клинка Гарлда. Похожий на сгусток пламени силуэт Пресветлого появился за оседающим на землю Эндером. С ним покончено, Сури. Осталось убрать эту дрянь. До сознания медленно доходило. Эндера убил Гаррольд. Подло, со спины. И мой любимый сейчас умирает, скорчившись на земле у ног князя. Взвыв от боли, рванула к скрючившемуся телу, алые искорки словно испуганные бабочки разом взлетели с тела, открывая кровавую рану на спине. «Эндер, не уходи, останься со мной. Упав на колени, обняла тело, прижав темноволосую голову к груди. «Эндер, останься. Краем сознания равнодушно отметила, как осел на землю Гарлд. свои руки, испачканные в крови шибита, но чистые от искорок, словно сияющие сгустки меня не видели. Я звала Эндера, умоляя остаться и не покидать меня, но тело неотвратимо холодело. Голубые глаза безучастно смотрели в небо, на посиневших губах застыло мое имя. Сердце под пальцами давно затихло. Моё же рвалось от тоски и боли потери. В голове настойчиво бился и бился чужой зов, и я уступила. Желая быть выпитой этими неведомо откуда взявшимися энергетическими паразитами, жизни без Эндэра не представляла. Среди душевной и физической боли осталось одно желание уйти с ним за грань. И я позвала, надеясь на скорую смерть. Вспомнила, как сражалась за жизнь в башне, стараясь выиграть каждую минуту смерти. Сейчас сама звала её, яркую, сияющую белым ослепительным пламенем. Кружившиеся вокруг стайки огоньков разом рванули ко мне. Сотнями припадали к телу, толкая друг друга, повторяя имя Эндера, Следила за ними и Ждала, когда силы покинут меня. Но искорки вели себя странно, не причиняя ни малейшей боли, они впитывались в кожу. Сотни сияющих сгустков растворялись едва достигали ее поверхности. Меня наполняла энергия. Руки, обнимающие тело Эндера, наливались светом, сияли от избытка энергии. Уйти за грань, как это получилось у лежащего поодаль князя, у меня не выйдет. Я останусь жить и буду оплакивать любимого. Горисна взвыла, прижалась губами к холодному лбу, покрывая короткими поцелуями холодные губы, не обращая внимания на лавину сгустков энергии, слетающихся ко мне со всех сторон. Эндер, любимый, словно в бреду шептала имя, умоляя забрать меня с собой. Сури, успокойся, тихий голос Гарлда и касание теплых пальцев к плечу. Отпусти его. Неужели этот мерзавец выжил? Из густки вампира не выпили его? Оставили мне шанс поквитаться за смерть Эндэра. Я сейчас встану, найду меч и сама прикончу Гаролда». Убери свои лапы, Гарлд, прошипела, осторожно укладывая голову Эндэра на траву. Светлячок, посмотри на меня, тем же тихим шепотом произнес князь. Ты не смеешь называть меня так. При звуках имени, которым меня звал Эндер, ненависть вспыхнула, заставляя вскочить, схватить меч и, развернувшись, нанести удар. На теле мужчины не было ни одного паразита. Как он смог очиститься? Гаррольд ушел от неточного, посланного яростью и отчаянием замаха, перехватил запястье и прижал меня к себе. Посмотри в мои глаза, светлячок. Рука ухватила за подбородок и повернула к себе. Это я, Эндер. Надеясь, что мой взгляд из пепелид мерзавца уставилась в лицо князю, тёмные омуты глаз вспыхнули знакомыми искорками. Энергия сияющего текла ко мне. Но как? Как такое может быть? Эндер говорил, что от любви только сияющие так теряют себя. Но Гарлд не может быть любящим сияющим. От этой мысли стало больно. Если в теле Гарлда Эндер, как такое могло получиться? Эндер. Как? потрясённо прошептала, рассматривая до боли знакомые черты, ранее стывшие в высокомерном и презрительном выражении, теперь дышали нежностью и чувством. Ты, мой светлячок, не отпустила меня. Варус вытянул жизнь Я помню, как парил над тобой, убивающийся над моим телом, и не мог уйти. Ты звала и умоляла остаться, вернуться в свое не получилось. Оставалось это, из которого другой варус уже высосал душу. Эндер Гарлд виновато улыбнулся, не смело протягивая мне руки. Это правда? Еще не смея поверить, я коснулась пальцев. Ты остался со мной, Хендер, «Преодолею смерть, разлуки, бесконечность, любовью пленной не смогу уйти. Последние две строчки четверостишия, которые я в порыве чувств посвятила Эндеру, убедили лучше любых доказательств. Не смея поверить, вглядывалась в золотистые искорки, вспыхивающие в глазах, и благодарила светлую богиню, которая наконец сжалилась надо мной. Гарролду мне не жаль. После подлого убийства те крохи тепла, что я испытывала к нему, исчезли. Он получил по заслугам. Ненасытные разноцветные огоньки теперь летели ко мне, старательно огибая мужчину. Окрашенные в разные цвета, они бы показались сказочно прекрасными, если бы я не знала, что каждый цветной сгусток чья-то потерянная жизнь. Кто такие варусы? вспомнив, переспросила незнакомое слово. Почему эти вампиры больше не трогают тебя? Эндер кивнул, нароившиеся вокруг сгустки света, стремившиеся наброшенный мною призыв. Это варусы. Ты права, они питаются энергией. О них нам рассказывал жрец темного бога. Мужчина притянул меня к себе и сильно сжал в объятиях. Во мне больше нет магии. варусы высосали всю из этого тела, да и жизнь едва теплится. Здесь, где так много сильных сияющих, я им не интересен. Почему они все летят ко мне? Я проводила взглядом вспыхивающий зеленым огонек, который исчез, едва коснулся руки. Почему я не умерла? Не знаю, Сури. С лица Эндера не сходило озадаченное выражение.